и она могла лишь поблагодарить Фоггерти за то, что в своем рассказе он милосердно не упомянул о жару о том, что в тот день, к словам «пакистанская соплячка», Эмили Барлоу присовокупила эпитет «проклятая». Я не задумывалась о последствиях Ажар, попыталась успокоить его Барбара. В тот момент самой важной для меня была Хадди, и она по-прежнему важна для меня. И точка. «Мне необходимо как-то выразить вам то, что я чувствую», — сказала жар «Не обращай внимания на ее замечание. Я должен избавить вас от осознания того, что ваша жертва... Никакой жертвы не было, поверьте мне. А уж если говорить о благодарности... Вы ведь уже подарили мне сердце». «И этого вполне достаточно». «Сердце?» Он явно смутился, но потом увидел, что Барбара показывает на тот бархатный сувенир, что он вытянул из автомата с игрушками. «Ах, вот вы о чем!» — О бархатном сердечке? Ну, это же пустячок. Хотя я подумал что вышитые на нем слова могут вызвать у вас улыбку. Там есть какие-то слова? — Да. Неужели вы не заметили? Он подошел к столу и перевернул сердце. На лицевой стороне Барбара, разумеется, и сама могла бы это увидеть, если бы отважилась рассмотреть принесенный Хадей подарок. Между словами «моё» и «в Эссексе» белело маленькое вышитое сердечко. Это такая грустная шутка, понимаете? Ведь после всех ваших переживаний вы вряд ли способны отдать Эссексу свое сердце. Так вы не видели этой вышивки? Ах, вы про эти слова! — поспешно сказала Барбара и дружески рассмеялась, показывая, как ей понравилась его милая шутка. Да, традиционная приманка — мое сердце в Эссексе. Наверное, это последнее место на земле, в которое мне хотелось бы вернуться. Спасибо, Ажар. ведь оно гораздо симпатичнее, чем плюшевый слон, правда? Но этого мало. И я не представляю, что я мог бы подарить вам, чтобы выразить свою благодарность. Любой подарок будет недостоин того, что вы подарили мне. Барбара вспомнила об одном обычае его народа, называемом Ленадена. Согласно традиции, ответный подарок должен быть равен по стоимости или даже более ценен, чем тот, что подарили тебе. Именно так. Показывалась готовность поддерживать отношения. Весьма откровенный способ выразить дружеское расположение без лишних слов. «Какие же тонкие и чуткие эти азиаты», — подумала она, — «их традиции не оставляют места для сомнений». «Вам необходимо найти нечто равноценное для отплаты, верно?» — спросила его Барбара. «Я хочу сказать, что мы можем вместе решить, что же будет равноценным, правда, Жар?» «Наверное, можем», — с сомнением произнес он. тогда давайте решим, что вы сделали вполне равноценный подарок и ступайте заплетать хади и косы. Она уже заждалась вас. Он посмотрел на нее так, словно хотел сказать еще что-то, но вместо этого подошел к столу и потушил сигарету. — Спасибо вам, Барбара хейверс тихо произнес он. — Будем здоровы, — ответила она. А жар прошел мимо нее к выходу, слегка коснувшись по дороге ее плеча. Когда за ним закрылась дверь, Барбара устало посмеялась над своей безграничной глупостью. Взяв сердце за ушко, она покачала его над столом. «Мое сердце в Эссексе, так-так». В общем-то, его шутка могла оказаться гораздо более драматичной. Она вылила остатки кофе в раковину и быстро проделала обычные утренние дела. Почистила зубы, причесалась, мазнула румянами щеки, отдавая дань своей женской сущности, потом повесил на плечи потрёпанную сумку, заперла дверь и направилась в сторону улицы. Выйдя из садовых ворот Барбара